наша Конституция гарантирует неприкосновенность одному лишь королю. Пусть они знают, что наши законы будут действовать там без каких-либо различий среди виновных, и что ни одна голова, если виновность ее обладателя доказана, не может надеяться избежать топора палача. Это была прямая атака на меня». Но я уже привыкла к нападкам черни. А теперь совсем другое дело. Ведь это все исходило от вождей революции. Наступило 20 июня, годовщина нашего побега. Вокруг Тюрлирского дворца собралась толпа. Они кричали «Долой вето! Нация навеки!» Я видела их из окна, грязные красные колпаки на их головах, ножи и дубины в их руках. Это была кровожадная толпа, санклюты, и они уже проникли во дворец. Моя первая мысль была о детях. Я сбежала вверх по лестнице, туда, где они находились вместе с мадам де Трузель и принцессой Даламбаль. Король у них в руках, — воскликнула принцесса. «Я должна идти к нему!» — крикнула я. «Если он в опасности, я должна быть там!» Я повернулась к мадам де Трусаль. «Берегите детей!» Но тут вошел один из гвардейцев и преградил мне путь. Он сказал, «Мадам, они требуют вас. Ваш вид доведет их до бешенства, поэтому останьтесь здесь. Останьтесь с дофинами и принцессы. Мой сын вцепился в мою юбку. «Мама! Мама! Останься с нами! Останься с нами, мама!» — кричал он. Гвардейцы вел мне встать у стены вместе с детьми. Мадам де Терзель, принцесса принцессы Даламбаль и еще несколькими женщинами, прибежавшими, чтобы присоединиться к нам. Он поставил перед нами стол, который должен был служить чем-то вроде преграды. Элизабет сказала, «Они пришли за тобой. Я пойду. Они подумают, что я — это ты. И это даст тебе шанс убежать вместе с детьми». И я запротестовала. И гвардейцы не позволили ей уйти. «Ничего не поделаешь, мадам. Придется остаться здесь». Толпа заполнила весь дворец. И они окружили его. Нет ни одного выхода. Если вы уйдете отсюда, то подвергнете себя опасности и никому не принесете пользы. Элизабет неохотно охотно вернулась, чтобы встать позади стола. Я поняла, что национальная гвардия пришла, чтобы защитить нас. Один из гвардейцев надел мне на голову красный колпак, а другой на голову дофина. Он был таким широким, что закрыло ему лицо. До нас наносились крики, шедшие из комнаты, в которой они держали короля. Я была в ужасе, думая о том, что происходило с моим мужем. Позже я узнала, каким образом ему удалось еще раз завоевать их уважение. Трудно понять, как человек, который был не способен принимать решения, над которым насмехались, как над дураком, смог так подчинить себе толпу, решившую убить его. Все дело было в его необычайном спокойствии, в его способности с равнодушием смотреть в лицо смерти. Я никогда не позволяла им увидеть свой страх, но все же проявляла его в своем презрении к ним. А Луи никогда не терял своей нежности, по отношению к ним. Какими бы подлыми они ни были, все же они были его детьми. И его смелость была истинной смелостью. Гвардейцы воскликнули, что их толк защищать короля ценой своей жизни и что они собираются исполнить его. Но как могли несколько гвардейцев противостоять такой толпе? Далой вето! далой вето! Кандировала толпа. Гвардейцы напомнили им, что королевской персоне нельзя причинять вред.